Глава двадцать шестая. Йола. Йола открыла глаза и чуть не ослепла от боли. Яркий жгучий свет, который наполнял ее тело изнутри, прорвался наружу из-за одного неверного движения грудной клетки. Она совершила ошибку, вдохнув. Долгое время она не хотела просыпаться. Боролась с водоворотом сознания, который размывал мир грез, чтобы перетащить ее на другую сторону сна. Но потом елу разбудил дождь. Крупные тяжелые капли, которые лопались у нее на лбу, и боль, тлеющая в ней во сне, вспыхнула ярким пламенем. Я умерла. Была ее первая мысль, когда Йола увидела деревянный стул, похожий на школьный. Опрокинутый он лежал на боку. Она попыталась подняться и снова потеряла сознание. Одну минуту и двадцать девять капель спустя боль все еще была сильнее, чем когда Йола, сидя на багажнике велосипеда Штефана, попала ногой в заднее колесо между спицами. «Перелом!» — мелькнула первая мысль. «Паралич!» Вторая, когда Ела попыталась подтянуть ноги, но ничего не получилось из-за адской боли. «Я не могу двигаться! Не могу пошевелить ни ногами, ни руками, ни даже головой!» «Или... подожди-ка!» Голова двигалась. «Слава Богу!» Йола повернула голову направо и увидела груды развалин. Стены, двери, окна — все, из чего состоит дом, только не на своем месте, а разбросанное вокруг, за исключением половины стены из дерева, если Йола не ошибалась, которая еще стояла вертикально, охваченная отдельными языками пламени, которые, возникая то здесь, то там, то между деревьями, то рядом с горой обломков, освещали руины. Ёла лежала метрах в двух от них, на спине под раскачивающейся кроной дерева и бьющим в лицо дождем, без движения, парализованная. Нет, не парализованная, к счастью. Йола почувствовала, как шевелятся пальцы на ногах, когда она им приказывает «Обувь! Где мои чертовы сникеры?» Как только она попыталась передвинуть ноги, боль чуть было снова не лишила ее сознания. «Помогите!» — Прохрипела Йола, не зная, что еще кричать. Закашлялась и почувствовала вкус золы, а потом и запах копоти, который с развалин донес до нее прохладный ветер. Еще недавно она смирилась с тем, что сгорит заживо, а сейчас лежит на улице под хмурым небом. И это уже во второй раз подряд после аварии, когда очнулась в незнакомом месте, понятия не имея, как там оказалось. Ёла сжала зубы и повторила попытку. Сейчас ей удалось перенести вес на правую сторону, как при упражнениях на пресс во время разминки, которые она так ненавидела. Тренер держал ей ноги, а она должна была поднимать корпус из положения лежа. Ёла напряглась, оттолкнулась и кое-как села. Дерьмо! Я знаю, так говорить нельзя, но по-честному, папа, мама... Если это слово для чего-нибудь и придумали, то для такого вот дерьма!» Изо всех сил крикнула она еще раз так громко, что в ушах зазвенело, хотя, возможно, этот шум остался после взрыва. Вся в поту или просто мокрая от дождя, Йола не могла точно понять. Она разглядывала нижнюю часть своего тела. Поперек ног лежала какая-то балка. Может, это тот столб, к которому я была привязана? Йола попыталась сдвинуть ее. Бесполезно. Тяжелая штуковина, возможно, даже тяжелее ее самой, и наверняка раздробила ей ноги, по крайней мере левую, где боль сконцентрировалась с беспощадной силой, Неожиданно, без какого-либо предупреждения, Йолу бросило в холод. Она задрожала. Кожа стала словно мала для ее тела. Натянулась на лице, на груди, везде. Зубы стучали. Звук напоминал степ на паркете. Так, так, так. Ледяное стакато, которое смешивалось с другим горестным стоном, И этот стон беспокоил Ёлу не потому, что звучал жалостно и вымученно, а потому, что исходил не из ее рта. Йола перевела взгляд влево, в сторону от развалин маленького деревянного дома, в котором ее до недавнего времени удерживали, и который, видимо, по какой-то причине взлетел на воздух. Она помнила взрывы и сверкающие вспышки огня, и сначала... увидела еще стулья, все маленькие из светло-коричневого дерева с металлическими полозьями, как в ее классной комнате, с этой идиотской доской сбоку, которая напоминала головку теннисной ракетки и на которой так неудобно писать. «Меня заперли в моей школе? В классной комнате?» Она не могла в такое поверить, хотя мебель свидетельствовала именно об этом. Ела снова услышала жалобные стоны. Ее взгляд сместился наискосок вниз и упал на надзирателя, безликого. Она узнала его по серому мокрому капюшону, который тяжело свисал с его головы, и вряд ли дождь мог его так намочить. Мужчина лежал в метрах в двадцати от нее. Длина двух автобусов – Не очень далеко, и хотя на улице было светло, Йола все равно не могла рассмотреть его лица. Просто оно было слишком измазано. Кровью? Грязью? Сажей? Она понятия не имела. Мужчина лежал на животе, приподняв голову, и делал движение, делавшее его похожим на тюленя, который хочет в воду, Все это стоило ему огромных усилий, но не продвигало вперед ни на миллиметр, при этом он хрюкал, вздыхал, стонал. Видимо, он тоже не мог двигаться и, очевидно, также страдал от боли. В отчаянии он протянул руку к Йоле, ища помощи, показывал указательным пальцем в ее сторону, но не прямо на Йолу, а на кучу грязи или земли между ними». Время от времени налетавший ветер раздувал тлеющий очаг, который вспыхивал, и дорожка между ними покрывалась причудливым узором теней. Хм-м. хрипел немой, и Ела подозревала, что он просит ее о помощи. Меня. Именно меня. Вся злость и страх елы выразилась в одном единственном слове. Почему? — крикнула она ему. — Почему ты меня похитил? Почему я должна была говорить папе те ужасные вещи? И почему ты все время показываешь пальцем на ком земли? — Что? — Нет, нет. Наконец Ёла поняла. не мой ничего ей не показывал. Он пытался дотянуться. И не просто до какого-то кома земли. — Черт! «Нет!» — воскликнула Йола и потрясла обеими руками балку, которая ее придавила. Она не могла этого допустить. Ни при каких обстоятельствах он не должен опередить ее и завладеть пистолетом, который лежал приблизительно в метре от него, тускло поблескивая на влажной почве. Безликой хотел завершить начатое. Как только пистолет окажется у него в руках, в этом Йола нисколько не сомневалась, как и в том, что без посторонней помощи ей ни за что не сдвинуть балку с ног».